Глава семьдесят Плыли в гондоле уже добрых полчаса. Канал «Гранд» кончался, виднелось вдали море. Вдруг Глафира Семеновна встрепенулась и воскликнула. «Дворец Дожий! Дворец Дожий! Вон он, знаменитый-то дворец Дожий!» «А ты почем знаешь?» — спросил ее муж. «Помилуй, я его сейчас же по картинке узнала, точь-в-точь, точь, как на картинке». Разве ты не видал его у дяденьки на картине, что в столовой висит? А, да, действительно, теперь я и сам вижу, что это то самое, что у дяденьки в столовой, но я не знал, что это дворец дожей. Эти дожи-то, что же такое? А, -а, а, я про них очень много в романах читала, и про дворец читала. Тут недалеко должен быть мост вздохов, откуда тюремщики узников в воду сбрасывали. Вздохов? Это что же обозначает? задал вопрос Канурин. А, многое, очень многое. Тут всякие тайные инквизиции происходили. Кто через этот мост переходил, тот делал на нем последний вздох и уж обратно живой, не возвращался. Да неужели ты, Николай Иванович, не упомнишь про это? Я ведь тебе давала читать этот роман... А, а, а как он называется? Тут еще Франческа выведена. Дочь Гондольера, потом Катерина Демедичи. Или нет, не Катерина Демедичи. Еще ей этой самой Франчески отравленное яблоко дали. Читал, читал, читал. Чит... Но где же все вспомнить-то? Тут еще совет трех. И люди в полумасках. Узники, а, тюремщики. Ужасно страшно и интересно. Я не понимаю, как можно забыть о мосте вздохов? «Да ведь ты знаешь мое чтение. Возьму книжку, прилягу, ну и сейчас сон. Наше дело торговое. День-то деньской, все на ногах. Но тайны Инквизиции я чудесно помню». Там, кажется, жилы из человека вытягивали, потом гвозди в подошвы вбивали. Ну да, да, да, да, да, да, да. Но, но как же моста вздохов-то не помнить? Потом Мария Дироган это самая или нет? Не, не, нет, нет, нет, не Мария Дироган. Это из другого романа. Ай, ай, сколько, сколько я романов про Венецию читала. Постой, венецианский мавр. Вот это я помню, сказал Николай Иванович. Ну вот мавр. Что ты брешешь? «Мавр» — это совсем другое. «Отелло» или «Венецианский мавр» — это пьеса. А, да-да-да, опера, «Отелло». Да не опера, а трагедия. Еще он ее подушкой душит, эту самую. Вот-вот, про подушку-то и я помню. «Венецианский мавр». «Ой, ой, вот и львы». «Знаменитые львы святого Марка на столбах!» — восклицала Глафира Семенна, указывая на высящиеся на левой стороне канала столбы с крылатыми львами, сияющими на утреннем солнце, когда они поравнялись с поражающим своей красотой зданием Дворца Дожей. Налево начиналась набережная... Налево начиналась набережная рива де ли Шиавони. По ней уже сновала публика... Пестрели цветные зонтики дам, проходили солдаты с петушьими перьями на кепе, бежали мальчишки с корзинками на головах, брели долгополые канонники в круглых черных шляпах с гладкими бритыми лицами. А, -а, а Как все это похоже на то, что я видела на картинах!» продолжала восклицать в восторге Глафира Семенна. «То есть точь-в-точь! -точь. Вон и корабли с мачтами! О-о-о! Вон и остров с церковью!» Две капли воды, как на картинке, а дворец Тадожий, как похож. Это просто удивительно. Вот отсюда, по описанию уж недалеко и до знаменитой площади Святого Марка. «Ага. Стало бы здесь и площадь есть», — сказал Конурин. «А раньше вы говорили, что здесь, в Венеции, только одна вода до небеса. Есть, есть. И самая громадная площадь есть». Любовное это свидание у Франчески с Пьетро и происходило на площади Святого Марка, тут-то старый доминиканец их и подкараулил, когда она кормила голубей. «Какой доминиканец?» — спросил Конурин. «Ах, боже мой! Да из романа! Что вы спрашиваете, и вы все равно ничего не поймете!» «Какова у меня жената, Иван Кондратич и не бывший в Венеции, все знает!» — прищелкнул языком Николай Иванович. «Да еще бы не знать!» — похвасталась Глафира Семенна. «Книги! Картинки! Я не серый человек, я женщина образованная! Я про Венецию-то сколько читала!» «А что здесь? Есть лошади. Мы вот едем-едем и ни одной не видим!» — опять спросил Конурин. «Да почему же здесь лошадям-то ездить?» «Ну вот, все-таки, набережная широкая. Площадь, вы говорите, есть. Ле шеваль. Эскэвуза шеваль», — обратилась Глафира Семенна к гондольеру. «Шеваль, кабало, пробормотал старичок-гондольер и прибавил смесью французского и немецкого языков. «О, но, мадам, фэрде нихт, шеваль нихт. Видите?» «Совсем нет лошадей!» — перевела Глафира Семеновна. «Ну, город!» — покрутил головой Конурин. «Собаки-то есть ли или тоже нет?» «Ешь, щянь! Вы Вузовы, щян!» -э Гондольер не понял вопроса и забормотал что-то по-итальянски с примесью немецких слов. «Да ты спроси его, Глаша, по-немецки! Видишь, здесь немечут!» «Они французят», — сказал жене Николай Иванович. «Постой, как по-немецки собака? Ах да, хунд, хунд, хунд, хабензи инвенец, переспросила гондольера Глафира Семеновна. «О, я, мадам, о, я, даст из хунд!» И гондольер указал на набережную, по которой бежала маленькая собака. «Ну вот, есть, хорошо, что хоть собаки-то есть». А я думал, что совсем без животных тварей живут, сказал Канурин. Гондола между тем подплыла к каменной пристани с несколькими ступенями, ведущими на набережную. Грязная оборванная старикашка в конической шляпе с необычайно широкими полями подхватил гондолу багром и протянул Глафире Семен коричневую, морщинистую руку, чтобы помочь выйти из гондолы. Наверху на набережной выселся небольшой каменный трехэтажный дом с несколькими балконами и надписью. «Хафтебер и В гостиницу приехали?» — спрашивал Канурин. «Да, – «Да-да. Выходите скорее из лодки», — сказала Глафира Семенна. Из подъезда дома между тем бежали им навстречу швейцар фуражки с пазументом и прислуга в передниках. «Де Шамбер», — говорила Глафира Семенна швейцару. Вы, вы, — заговорил швейцар по-французски и тотчас же сбился на немецкий язык. «Цвозиммер, медрайбет, бите, мадам!» «Но, занемечили! Гам-гам! Ничего больше! Прощай, французский язык!» — заговорил Николай Иванович и хотел рассчитаться с гондольером, но швейцар остановил его. «Лассенси бите, да свирт сказал он. «Заплотят они за гондолу! Заплотят!» — перевела Глафира Семеновна, направляясь к гостинице. Старикашка, причаливший багром гондолу с пристани, загородил ей дорогу и, сняв шляпу, делал жалобное лицо и кланялся. «Макарони! Монета!» — цедил он сквозь зубы. «А, это нищий! Мелких нет! Мелких нет!» — закричал Николай Иванович, отстраняя его от жены и едя с ней рядом. Старикашка не отставал и возвысил голос. «Прочь!» — крикнул на него Конурин. «Чего напираешь?» Старикашка схватил Николая Ивановича за рукав пальто и уже кричал, требуя себе монету на макароны. «Ах, батюшки, вот не отвящивай то старик!» «Ну и нищие здесь!» — сказала Глафира Семенна. «На, возьми, подавись!» И она, пошарив в кармане, бросила ему в шляпу пару медных монет. Старикашка быстро переменил тон и начал низко-принизко кланяться, бормочая ей по-итальянски целое благодарственное приветствие.